Глава 16. На сцене появляется господин Спруц. Как только Седенький скрылся за дверью, Мига хлопнул себя ладошкой по лбу и сказал, «Мы тут швыряем на ветер денежки, печатаем объявления в газетах, а деревенские жители, оказывается, и газет не читают. По-моему, надо установить несколько рекламных плакатов где-нибудь на дорогах вдали от города, чтобы их видели деревенские коротышки» придумал Жулио. Мига и Жулио поскорее сели в машину и покатили в рекламную мастерскую. Там они принялись объяснять художникам, где и какие плакаты надо установить, а когда вернулись в контору, застали в ней еще трех покупателей. По обветренным, загорелым лицам можно было догадаться, что все трое были деревенские жители, да к тому же и бедняки. Одежонка на них была старенькая, заплатанная, обувь изношенная. У одного почти и вовсе никакой обуви не было, то есть на ногах у него были изорванные башмаки без подошв. Незнайка и Козлик склонились над столом, на котором были разложены медики, и старательно пересчитывали их. Когда с этим было покончено, Незнайка вручил коротышкам приобретенные ими акции. Руки покупателей от волнения дрожали, а тот, который был без подошв, разволновался так, что даже заплакал. «Знаешь, братец», — сказал он Козлику, — «я ведь приехал в город, чтобы купить себе башмаки, честное слово. Да узнал тут про все эти гигантские бобы, огурцы и капусту. Вот и решил вместо башмаков купить, понимаешь, акцию». «И правильно сделал», — одобрил Козлик. «Башмаки каждый осел может купить. А какой же осел купит акцию?» «Что верно, то верно», — закивал головой коротышка. «А нельзя ли узнать, скоро на эти акции можно будет получить семена?» «Скоро, скоро», — вмешался в разговор Мига, — «вот соберем нужную сумму денег и сейчас же засадим за работу разных специалистов-конструкторов. Они живо создадут проект летательного корабля, а там, глядишь, и за семенами можно будет лететь. С деньгами, сам понимаешь, все быстро делается». Коротышки хотели еще о чем-то спросить, но Мига сказал, «Поздравляю вас, дорогие друзья, с вступлением в акционерное общество». Теперь все ваши беды скоро кончатся, и вы будете жить припеваючи. Лучшего применения для своих капиталов вы не могли придумать». Пожав каждому из покупателей руку, Мига выпроводил их всех из конторы и бросился обнимать Незнайку и козликом: «Ура, братцы!» — закричал он. «Кажется, наше дело начинает идти на лад». Дело действительно быстро пошло на лад. Правда, в этот день покупатели больше не появлялись. Зато когда Мига и Жулио пришли в контору на следующий день, Они обнаружили, что торговля акциями идет довольно бойко. Перед Незнайкой и Козликом то и дело появлялись разные коротышки и выкладывали на стол свои денежки. Здесь были уже не только деревенские жители, но даже и городские. Один из них рассказал нашим друзьям, что когда-то давно он ушел из деревни, где у него остался небольшой клочок земли. Он мечтал поступить куда-нибудь на завод или на фабрику и подзаработать денег, чтобы прикупить земли так как его клочок давал очень небольшой урожай. В конце концов, ему удалось устроиться рабочим на фабрику. Однако за долгие годы работы он так и не смог скопить сумму, которой хватало бы на покупку земли. «Теперь у меня одна мечта», — сказал он. «На те денежки, которые мне удалось сберечь, куплю ваших акций, а когда получу семена, вернусь в деревню и буду хозяйствовать». Благое задумали дело. С чувством воскликнул Мига: Хозяйствовать на своей землице это истинное наслаждение, скажу я вам. А много ли, позвольте спросить, вам удалось прикопить деньжат? Да деньжат не так много, 15 фертингов. Ну что ж, давайте сюда ваши 15 фертингов. А мы вам дадим 15 акций. Это будет чудесно, поверьте мне. Если бы вы даже целый год думали то и не смогли бы придумать лучшего применения для своих капиталов. Коротышка выложил из кармана денежки и, получив акции, удалился. «Вот видите», — сказал, расплываясь в улыбке Мига, «покупатель обязательно раскошелится, если с ним поговорить по душам. Покупатели любят вежливость». А желающих приобрести акции с каждым днем становилось все больше. Незнайка и Козлик с утра до вечера продавали акции. Мига же только и делал, что ездил в банк. Там он обменивал вырученные от продажи мелкие деньги на крупные и складывал их в несгораемый шкаф. Многие покупатели являлись в контору слишком рано. От нечего делать они толклись на улице, дожидаясь открытия конторы. Это привлекло внимание прохожих. Постепенно всем в городе стало известно, что акции общества гигантских растений» пользуются большим спросом. Городские жители сообразили, что с течением времени цена на акции может повыситься. Все вспоминали об удивительном случае, когда акции одного нефтяного общества, купленные по одному фертингу штука, впоследствии продавались сначала по два, потом по три, потом по пять фертингов. А в тот день, когда стало известно, что из-под земли, где велись изыскательные работы, забил, наконец, нефтяной фонтан, Цена на акции подскочила до 10 фертингов штука. Каждый, кто продал свои акции в этот день, получил в 10 раз больше денег, чем истратил в начале. Наслушавшись подобных рассказов, каждый, кому удалось сберечь на черный день сотню-другую фертингов, спешил накупить гигантских акций с тем, чтобы продать их, как только они повысятся в цене. В результате 2 миллиона акций, хранившиеся в двух несгораемых сундуках, были быстро распроданы. Видя, что торговля акциями идет очень успешно, Мига и Жулио решили пустить в продажу акции и из остальных сундуков. «Еще неизвестно, удастся ли нам выручить какие-нибудь деньги за семена», — говорил Жулио. «Уж лучше продавать акции, пока за них платят деньги». А за акции и на самом деле очень охотно платили деньги. Их покупали теперь уже не только жители Давилона, но и приезжие из других городов не проявляли никакого интереса к акциям лишь одни крупные богачи. Они были уверены, что общество гигантских растений – это обычное акционерное общество, которое в скорости лопнет и прекратит свое существование. Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег или, говоря проще, для облапошивания бедняков. Вскоре, однако, объявился богач, который заинтересовался гигантскими акциями. Это был господин Спруц, один из богатейших жителей города Грабенберга. По своему виду, господин спруц ничем не выделялся среди прочих грабенбергских богачей, которые вообще-то не отличались большой красотой. У него было широковатое, несколько раздавшееся в стороны лицо, с малюсенькими словно гвоздики глазками и чрезвычайно тоненьким, зажатым между двумя пухлыми щечками носиком. Благодаря ширине лица и некоторой припухлости щек, казалось будто господин Спруц постоянно улыбается, и это придавало ему смешной вид. Все же никому не приходило в голову смеяться над ним, так как каждый, кто разговаривал с господином Спруцем, думал не о его внешности, а исключительно о его богатстве. Состояние господина Спруца исчислялось в целый миллиард фертингов. То есть он был миллиардер, Или, как любили говорить грабенбергские богадеи, господин Спруц стоил 1 миллиард. Нужно сказать, что богачи в городе грабенберге, как впрочем и в других городах, ценили коротышек не за их способности, не за их ум, доброту, честность и тому подобное моральное качество, а исключительно за те деньги, которыми они владели. Если коротышки удавалось сколотить капиталец в тысячу фертингов, о нем говорили, что он стоит тысячу фертингов. Если кто-нибудь располагал суммой всего лишь в сто фертингов, говорили, что он стоит сотняшку. Если же у кого-нибудь не было за душой ни гроша, то говорили с презрением, что он вообще дрянь-коротышка, совсем ничего не стоит. Господин Спруц был владельцем огромной мануфактурной фабрики, известной под названием Спруцовской мануфактуры», выпускавшей несметное количество самых разнообразных тканей. Кроме того, у него было около 30 сахарных заводов и несколько латифундий, то есть громаднейших земельных участков. На всех этих земельных участках работали тысячи коротышек, которые выращивали хлопок для Спруцховской мануфактуры», сахарную свеклу для его сахарных заводов, а также огромное количество лунной ржи и пшеницы, которыми господин Спруц вел большую торговлю. Прослышав об успехах нового акционерного общества, господин Спруц вызвал к себе своего главного управляющего господина Крапса и сказал, ⁇ Послушайте, господин Крапс, что это еще за новое общество появилось? Какие-то гигантские растения? Вы ничего не слыхали? «Как же, слыхал, — ответил господин Крабс, — я уже давно присматриваюсь. Во главе этого общества стоят Мига и Жулио, два очень хитрых мошенника с мировым именем. Один из них, а именно Мига, неоднократно сидел в тюрьме за плутовство. Думаю, что все их акционерное общество — чепуха, так как, по-моему, никакого космического корабля нет, а, следовательно, и никаких гигантских семян тоже нет. Хорошо, если нет. А вдруг есть...» Но если есть, то оба мошенника прекраснейшим образом наживутся и станут богатыми и уважаемыми коротышками». Спруц нетерпеливо махнул рукой. «Я не о том», — сказал он. «Никакой беды не случится, если они наживутся. У нас никому не запрещается обогащаться за счет других. Но что будет, если у нас тут на самом деле появятся эти гигантские растения?» Что будет, пробормотал господин Крапс, э, я, признаться, об этом еще не подумал. А вот подумайте, если каждый сиволап и бедняк начнет выращивать на своем небольшом участке гигантские растения, то прокормится и без того, чтобы выращивать хлопок или пшеницу или сахарную свеклу для нас. Разве не так? Пожалуй, так согласился господин Крапс. Кто же захочет в таком случае работать на наших фабриках? Продолжал Спруц. Каждый поедет в деревню и начнет выращивать гигантские плоды для себя. Что будет тогда с нашими прибылями? Из кого мы станем выколачивать фертинги, если никто не согласится на нас работать? — О, так это же катастрофа! — воскликнул господин Крабс. — Может быть, скупить поскорее все эти проклятые акции и задержать постройку летательного корабля? — Думаю, что это не выход, — ответил Спруц. Как только мы начнем скупать акции, они сейчас же начнут подниматься в цене и тогда у нас не хватит денег, чтобы скупить их все. К тому же, если мы только задержим постройку летательного аппарата, кто-нибудь его и без нас построит, и до семян в конце концов доберется. По-моему, надо уговорить этих двух прохвостов, Мигу и Жулио, удрать куда-нибудь вместе с деньгами. Тогда все увидят, что это была обычная мошенническая проделка, и перестанут мечтать об этих проклятых семенах. — Гениально придумано! — воскликнул господин Крабс. «С вашего разрешения я сейчас же сажусь в автомашину и отправляюсь в Давилон для переговоров с Мигой и Жулио». «Отправляйтесь, господин Крабс, я на вас полагаюсь». Результатом этого разговора было то, что на следующее утро господин Крабс появился в конторе общества гигантских растений. Купив для отвода глаз несколько акций, он отозвал в сторонку Мигу и Жулио и сказал, «Я прибыл из города Грабенберга» по поручению известного предпринимателя, спрутся, чтобы побеседовать с вами. Не могли бы мы встретиться как-нибудь вечерком?» Миге и Жулио чрезвычайно интересно было узнать, что понадобилось от них знаменитому фабриканту, и они тотчас согласились на встречу. Как только работа в конторе была закончена, они отправились в номер гостиницы, где у них было назначено свидание с Крабсом. Господин Крабс предложил им поужинать вместе, и через минуту все трое сидели в ресторане за столиком. По обыкновению, свойственному всем деловым коротышкам, господин Крабс начал разговор с отдаленных предметов. Осведомившись у Миги и Жулио, случалось ли им бывать в городе Грабенберге, и узнав, что им уже довелось побывать там, он начал всячески расхваливать этот город и его жителей, говоря, что все они умнейшие, добрейшие и честнейшие коротышки на свете и что господин Спруц, который является коренным грабенбержцем, также умнейший, достойнейший и честнейший коротышка, и вдобавок ко всему обладает таким колоссальным богатством, какое многим даже во сне не снилось. Воспоминание о богатстве, которым владел господин Спрутц, заставило расплыться в широчайшей улыбке пухлые румяные щуки господина Крапса, а его несколько выпученные блестящие глазки сами собой зажмурились. Встряхнув головой и как бы очнувшись от приятного сна, господин Крапс решил, что достаточно расположил своих собеседников в пользу Спруца и сказал, «Вы уже, наверное, догадываетесь, о чем мне поручил поговорить с вами господин Спрутц?» «Думаю, разговор пойдет о покупке большой партии гигантских акций», высказал предположение Мига. Заметив, однако, по выражению лица Крапса, что его догадка не верна, Мига добавил, «К сожалению, должен сказать, что из этого ничего не выйдет, так как почти все акции уже распроданы. На сегодня-завтра наша контора закроется, а вместо нее будет открыто конструкторское бюро по проектированию летательного аппарата». «Вот как раз тот вопрос, который очень интересует Спрутса», — ответил Крабс. Господин Спруц полагает, что вам совсем ни к чему задевать строительство летательного аппарата. Это чрезвычайно невыгодно, так как потребует огромных расходов. Вы растратите все денежки, которые с таким трудом выручили от продажи акций, и останетесь ни с чем. Господин спруц ошибается, ответил Мига. Расходы будут не так велики, в то же время появится источник новых доходов. Строительство такого необыкновенного летательного аппарата вызовет несомненный интерес у всех коротышек. Во всех газетах можно будет помещать отчеты о ходе работ, знакомить читателей с различными проектами и конструкциями. Все это мы будем делать недаром. Наши газеты — чрезвычайно падки на всякого рода новости и не пожалеют денег на оплату такой информации. а телевидении, о кино, Вы представляете, какой выгодный контракт можно будет заключить со студией телевидения на показ подготовки к этому невиданному полету? А что будет твориться в момент старта летательного корабля или когда начнутся первые опыты по выращиванию гигантских растений? Тысячи телезрителей будут сидеть у своих телевизоров, словно прикованные. Денежки рекой потекут в наши карманы, это несомненно. Может быть, господин Спруц хотел бы сам взяться за строительство летательного корабля и поднажиться на этом», высказал предположение Жулю. «Нет, нет», — воскликнул господин Крабс. «Господин Спруц считает, что это невыгодное и даже чрезвычайно вредное предприятие. Вы представляете себе, что может случиться, когда на нашей планете появятся эти гигантские растения? Питательных продуктов станет очень много, все станет дешево, исчезнет нищета. Кто в таком случае захочет работать на нас с вами?» Что станет с капиталистами? Вот вы, например, стали теперь богатыми. Все смотрят на вас с завистью. У вас много денег. Вы можете удовлетворить все свои прихоти, можете нанять себе шофера, чтобы возил вас на автомашине. Можете нанять слуг, чтобы исполняли все ваши приказания, убирали ваше помещение, ухаживали за вашей собакой, выколачивали ковры, натягивали на нас гамаши да мало ли что. А кто должен делать все это? Все это должны делать для вас бедняки нуждающиеся в заработке. А какой бедняк пойдет к вам в услужение, если он ни в чем не нуждается? И ведь придется вам все самим делать. Для чего же тогда все ваше богатство? Вы понимаете теперь, какая беда грозит всем богачам от этих гигантских растений? Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо. Учтите это. Мига и Жулио призадумались и сначала даже не знали, что сказать. Жулио принялся тереть рукой лоб, словно это помогало ему собраться с мыслями. И, наконец, буркнул сердито. «Что же, по-вашему, мы должны отказаться от такого выгодного предприятия? Но вы же сами видите, что предприятие вовсе не выгодно», — сказал Крабс. «Что же нам делать?» «А ничего и не нужно делать», — с веселой улыбкой ответил Крабс. «Вам нужно просто исчезнуть». «Как исчезнуть? Вот так просто исчезнуть? Даром?» — закричал Мига. «Ну, зачем же даром?» — спокойным голосом сказал Крабс. «Прихватывайте с собой 5 миллионов, которые вы успели выручить от продажи акций, и удирайте куда-нибудь подальше». «Спасибо, что разрешаете нам взять наши же денежки», — сердито проворчал Мига. «Мы собирались выручить значительно больше». «Ну, куда вам больше? Это же 5 миллионов». «Но на двоих», — воскликнул Мига. «Что ж, на каждого по 2,5 миллиона — это немало», — рассудительно сказал Крабс. «Это правда немало, но нам хотелось бы по три», — ответил Мига. «И потом у нас есть еще Незнайка и Козлик. Мы не можем так бросить своих друзей. Необходимо дать каждому хотя бы по миллиону. Впрочем, Козлику можно дать полмиллиона». «Нет-нет», — вмешался в разговор Жулио, — «Козлику тоже нужно дать миллион, иначе он может на нас обидеться». «Очень похвально, что вы заботитесь о своих друзьях», — воскликнул господин Крабс. «Это значит, что у вас доброе сердце». Пожалуй, я попробую что-нибудь сделать. Выпрошу у господина Спруца для вас 2 миллиона. Должен, однако, предупредить, что для меня это будет очень трудно. Господин Спруц страшная жадина и не выпустит так просто денежки из своих рук. Мне придется как следует потрудиться, прежде чем удастся уговорить его. Вот если бы вы уделили мне из своих двух миллионов хотя бы по сто тысяч, я бы, так и быть, постарался для вас». — Ну что ж, — сказал Мига, — я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Никто ни на кого не должен даром трудиться. Вы нам достанете 2 миллиона, а мы вам заплатим сто тысяч. — Договорились, — обрадовался господин Крабс. — Считайте, что я приступил к действию.